Алексей Ковтунов, Олег Сапфир. Идеальный мир для лекаря. Книга шестая. Текст читает Александр Башков. Глава первая. Только после ухода странного мага Вилсон смог спокойно вздохнуть. Наконец-то это закончилось. Хотя что именно закончилось, он так и не понял. Да и что было, тоже непонятно. Просто какое-то странное происшествие, и все. Сразу вспомнились времена, когда 12 лет назад он закрыл свою лавку, уставший от грязни, угроз, вымогательств и, самое главное, королевских заказов. Последнее действительно выводило его у себя. Приходили служащие короля и в требовательной форме заказывали артефакты. Причем они должны быть исключительно идеальными, но при этом платили с учетом хорошей скидки. То есть не платили почти ничего, закупаясь по себестоимости. Говорили, мол, срочное и крайне важное дело короны. И нужно выполнить все в лучшем виде. Ага, как же. 700 противозачаточных артефактов — это точно дело государственной важности, и никак иначе от накотившись злобы явился наш передернуло королю его семейству он относился исключительно плохо просто считал их обычными зажиравшимися ублюдками без капли чести и совести поняв вскоре что в столице он рано или поздно начнет убивать каждого второго клиента от накопившейся злобы и стресса решил переехать как можно дальше он выбрал эту местность неспроста городишко было расположен на самом краю королевства и примечательным был тем что здесь не происходило ровным счетом ничего. Совсем ничего. Ни одной новости о преступлениях, разгулявшихся бандитах или войнах. Уилсон специально перетряхнул все столичные архивы, выискивал сводки новостей, статистику преступлений, но так и не нашел ни одного упоминания об этом городе. Здесь справит один барон, а его 40 стражников — это все войска в этом регионе. Да и те давно забыли, с какой стороны надо держать меч. Мало того. Жены запрещают своим мужьям поступать на службу в стражу. все потому, что от скуки они там быстро спиваются. Слишком легкая работа — просто стоять и смотреть на то, что вокруг ничего не происходит. В то время как для вилсона это место подошло идеально. Он всю жизнь хотел провести в спокойствии и умиротворении, придумывая и создавая новые артефакты. Чтобы никто его не торопил и не требовал переделать. Да и вообще... Он хотел создавать их не на заказ, а лишь по собственному желанию. Здесь же можно делать простые артефакты для пахарей, на что уходит всего минут десять за день, и при этом оставаться одним из самых богатых людей в городе. Знай себе, работал один час за неделю, а остальное время делай все, что душе угодно. И не надо переживать, что тебя ограбит какой-нибудь безумный маг. Но так было до сегодняшнего дня. За 12 лет не произошло ровным счетом ничего. Но нет, маг решил зайти именно сюда, в лавку Уилсона. Теперь же он недоумывал, откуда мог взяться этот больной на голову лекарь. Да еще и такой силы. Причем Уилсон был готов сходить в банк и снять все свои накопления, лишь бы этот маг поскорее ушел, оставив его в покое. Вопрос только, что он тут мог забыть? С сопряжением Уилсон был немного знаком. Но кровопролитие и бессалковые войны его никогда не интересовали. Он всегда считал себя творцом, любил эксперименты, сам процесс создания артефактов. Даже лабораторию построил под своим домом. Там были укрепленные звуконепроницаемые стены, чтобы никто в городе не слышал и не знал о его опытах. Ведь часто во время опытов происходили взрывы. Сейчас мысли Уилсона постоянно путались. Он так и не понял, почему маг не стал его убивать. Может, действительно хотел купить все артефакты за услугу излечения? Очень похоже на это. Вот только самое страшное из всего — это то, что он обещал вернуться и заплатить. Только артефактор предпочел бы просто отдать ему все бесплатно, лишь бы больше никогда его не видеть. С другой стороны, сам виноват. Взял отдал радужный камень, лишь бы маг поскорее ушел в свояси Хотя камни эти не такая редкость. Как только начали появляться порталы сопряжений, вместе с ними в земле родились жилы, где эти камни можно легко добыть. Впрочем, любой уважающий себя король давно открыл рудники для их добычи. Уилсон прошелся по своему опустошенному магазину, отправил куда подальше несколько посетителей и запер двери, сменив вывеску на «закрыто». «Не все так плохо. Он жив, а это самое главное». Но к следующей встрече с лекарем все равно стоит подготовиться. Не может ведь он быть архимагом. Таких почти не существует. На весь мир едва ли наберётся хотя бы три. Поразмышляв, чем можно встретить иномирца, Уилсон невольно растянулся в улыбке. Поэтому он сейчас пишет письмо сестре, в котором просит ее с племянником приехать к нему на пару дней. Так просто погостить. А вот когда она будет здесь, У лекаря точно не останется ни единого шанса. Как только мне сообщили, что у Снегирёвых началось самое веселье, я сразу понял, что это тот самый шанс. Долго же мне пришлось ждать. Раньше думал, что их противостояние не продлится более двух дней, но нет. Впрочем, за это время я успел провернуть немало дел, так что грех жаловаться. Сборы не заняли много времени, ведь Черномор заранее подготовил ударный отряд. Жаль только, что костюм пока только один. Да и тот не самый мощный. Леопардовый костюм достанется более опытному оператору. Но он сейчас не в лучшей форме. Жрёт за троих, отращивая новые ноги. С ним пришлось провозиться, и в данный момент все силы моего ученика уходят на его восстановление. Думаю, еще пару дней, и парень сможет ходить. А пока имеем, что имеем. Всего удалось собрать 30 гвардейцев, но вооружили их неплохо. Каждый с защитным артефактом, у некоторых есть целические и, конечно же, атакующие. Но это на всякий случай, если будет не хватать огневой мощи стрелкового оружия и броневиков. Действовать было решено быстро. Как минимум потому, что нас никто не ждет, и этим надо пользоваться. Дело в том, что второй раз может уже не получиться. А копить силы слишком долго. «Тогда лучше быстро разобраться с этим делом и уже спокойно браться за следующее». Проблемы начались только в самом конце, когда отряд подходил к главному имению. Именно оно и было конечной целью, хотя иногда случались стыки и на пути к нему. На самой границе был выставлен небольшой отряд гвардейцев Виконта. Они должны были ожидать нападения с нашей типа стороны. Вот только благодаря голубю мы все равно появились неожиданно. Выкатились прямо им в спины и сразу начали расстрелы с тяжелых пулеметов. Не пришлось даже влезать из-под брони. Причем Пернато я учил не зря. Теперь курлык неплохо разбирается в электронике, и потому на момент нападения связи у врага не было совсем. Про видеонаблюдение можно и вовсе промолчать, его голый уничтожил в первую очередь. Так и продвигались. Курлык летел впереди, отключал связь, замыкал проводку на вышках или же обгаживал антенны. Отличный способ и неоднократно проверенный. В основном нам приходилось натыкаться на небольшие заставы, но иначе как? Никак, ведь мы двигались по наиболее короткому и быстрому пути. Можно было в обход, через леса и поля, но... Какой смысл? Раз пришли воевать, то надо идти напролом. Единственное, попался нам пост с 30-ю гвардейцами, хорошо укрепленный, да и бойцы были неплохо вооружены. Вот только они тоже нас не ждали. Обходить их с тыла времени не было. Потому прямо в командный центр, через крышу деревянного домика, прилетел наш костюм. Я смотрел на это все издалека и наслаждался звуками скоротечного боя. Сначала взрыв, затем несколько вспышек от энергетического оружия, и враги бросились в рассыпную из укрытий. А там мы со своими пулеметами. Может показаться, что это слишком жестко. Но я достаточно наслушался, как Виконт и его гвардейцы относятся к крестьянам, поэтому не вижу в их расстреле ничего зазорного. Понятно, что нельзя грести всех под одну гребенку, но если тебе противно обращаться жестоко с невинными мирными людьми, то просто найди в себе силы уйти и все. Всегда можно придумать альтернативу. Но раз продолжили служить в гвардии, значит, их все устраивало. Беда лишь в том, что в этот раз голубь не уничтожил все средства связи. Один из офицеров успел позвонить кому-то и сообщить о нашем приближении. Точнее, не сообщил, но не услышать взрывы его из сероприводов костюма через брошенный на пол телефон было сложно. Поэтому со следующей, последней заставой пришлось разбираться лично мне. С десяток бойцов спрятались в укрепленном каменном здании и ощетинились пулеметами, приготовившись отражать нападение неизвестного противника. А я пришел один, спрыгнув на крышу. Туда меня доставил костюм. И чтобы лишний раз не рисковать дорогой техникой, я отправил его куда подальше, а сам создал несколько кровавых рун, потратив на это поллитра крови и, разбив в клочья крышу, рухнул вниз. Началась беспорядочная пальба, и лишь яркие красные вспышки сверкали в тесной комнате. Туман постоянно сгущался, закручивался, и, обращаясь с тучами мелких кристаллов, что терзали врагов, метался по всему дому. А я... Я просто шел и точными ударами меча обрывал одну жизнь за другой. Бой занял меньше минуты. И то большую часть времени я потратил на взлом запертой комнаты, где собрались остатки сил противника. Они ничего не могли сделать с туманом, что просочился под дверь. Затем красная дымка разом втянулась в легких гвардейцев, обрушившись небольшими, но очень острыми и колючими кристалликами. Никто даже не понял, что произошло. Особняк не был готов отражать нападения, и мы подобрались к нему незамеченными. Правда, он был не беззащитен. Пусть это не замок с высокими стенами, но каждый аристократ очень трепетно относится к защите своего дома, поэтому вокруг особняка на территории находилось немало бетонных дотов. Это такие огневые точки, проникнуть в которые практически невозможно, только умудриться забросить в миниатюрное окошко гранаты. Кроме того, они были соединены рвами. Их вырыли сравнительно недавно, когда началось противостояние с Викантессой. Людей здесь оказалось даже меньше, чем я предполагал. Не думал, что Снегирев отправит охрану особняка в бой. Видимо, дела у него идут уже не так хорошо. Но все равно будет трудно, ведь 30 моих бойцов против сотни с их стороны... Численный перевес явно не наш конек, а вот эффект неожиданности, запредельная наглость и скорость — это как раз про меня. Из леса вырвалось несколько броневиков и тут же открыли огонь по вражеским позициям. За ними укрывались мои бойцы, которые принялись забрасывать врага гранатами. Спустя несколько секунд открылся ответный огонь, как будто нас ждали. Впрочем, тут охрана работает получше, чем расслабленные от безделья обычные гвардейцы. Да и некоторые противники могут похвастаться простенькими артефактами. Началось ожесточенное сражение, вот только участвовать в нем я и не думал. Не зря же специально оставил бойцам целительские артефакты. Полностью вылечить их артефакты не смогут. А вот дожить до встречи со мной смогут, даже если раны у них будут смертельными. Что примечательно, вышли мы не из леса. С той стороны находились болота. Так что там была выставлена охрана чисто символическая. На всякий случай. Поэтому огонь не такой плотный. Но не пройдет много времени, когда начнут сюда подтягивать подкрепления. Моей целью были не охранники. Противника нужно обезглавить и только потом разбираться с неконтролируемой толпой. Так что на этот раз я снова воспользовался доставкой на дом. Буквально. Костюм перенес меня по воздуху и поставил на крышу. Оттуда я спрыгнул на ближайший балкон, и вот тогда началось самое веселье. Валерий сразу улетел за следующим пассажиром, а я оборвался в комнату, где было всего два противника. Они не бездельничали и через окна контролировали обстановку на территории. Эта сторона особняка обращена в сторону полей, и отсюда прекрасно просматривается округа. Поэтому мне попались два снайпера с мощными винтовками. Повернуть такое оружие в мою сторону быстро не получится. Этим я и воспользовался. Влетев в комнату, сразу выпустил два арбалетных болта и следом двинулся дальше, пока противник не пришел в себя. Комната за комнатой, я обошел весь второй этаж. В основном тут были снайперы, причем двое из них успели ранить кого-то из моих гвардейцев. Это я понял по разговорам и их довольным лицам, вот только недолго они радовались. За нападение на моих бойцов полагается особенная, но не самая быстрая смерть. Пусть в будущем каждый знает, что за подобное в любом случае будет наказание. Следом костюм прилетел вместе с Черномором. Старик сходу ворвался с мечом наперевес и стал бегать по комнатам в поисках врагов. В глазах его плескалась ярость, и видно было, как ему не терпится побыстрее вступить в бой, вот только... «Закончились», — улыбнулся я, пожав плечами. «В смысле?» Он не сразу поверил, что за эту минуту весь второй этаж был зачищен. Полностью. Разве что слуг пришлось согнать в одну из комнат. Собственно, сюда Черномор и ворвался. Я как раз объяснял бедолагам, почему им не стоит выходить в коридор. И только с появлением старика они окончательно со мной согласились. Ждем магов и идём вниз. Там будет намного веселее». Действительно, основные силы врага замуровали себя на первом этаже. Командный пункт расположился в одной из тесных, но очень укрепленных комнат. А в кабинете Виконта сидят несколько сильных бойцов, и они уже знают, что мы здесь. В боя голод не успел устранить все камеры, но на это плевать. Бесшумно я и так не надеялся сюда попасть. Кстати, о шуме. Бой за стенами особняка только набирает обороты. По докладам разведки мои бойцы смогли промять первый рубеж, но вот второй разбить уже не получится. Но они там не для того, чтобы побеждать, просто для отвлечения внимания основных сил, не более. Командир, мне сообщили, что здание постороннее, воскликнул сидящий у экрана в гвардейце. «Забереть штаб!» — сразу скомандовал Белозеров, и массивная входная дверь с громким шипением начала выезжать из стены. Такую даже не взорвешь, ведь дверь создавалась как раз на такие случаи. Снегирев всегда очень переживал, что на него нападут, и потому оборудовал себе подобную крепость внутри особняка. Черт, да кто они такие?» «Сообщают, что видели Булатова, но это непроверенная информация», — один из операторов указал на экран, где прокручивались кадры с камер наблюдения. На нее действительно попал молодой глава рода. Но лишь на мгновение, после чего перед объективом показалась недовольная голубиная морда, потом его задница, и в следующую секунду камера отключилась. Белозеров уже знал, что со стороны болот пришел крупный вражеский отряд, и он сейчас прорывается к особняку. Вот только шансов у них нет. Назначенный веконтом командир успел вызвать подмогу, прежде чем вся связь окончательно исчезла. Хотя им нужно... Немного больше времени. А враг каким-то образом смог проникнуть сразу в особняк. Бум! В дверь что-то мощно ударило, и все сразу затихли. Камеры к этому моменту уже не работали. И оставалось лишь гадать, что за идиот пытается проникнуть в эту комнату. Бесполезно же! «Не отвлекайтесь! Работаем!» — приказал Белозеров, и все снова повернулись к экранам. На небольших расстояниях рации по-прежнему ловили потому координировать оборону вполне было возможно. Да и пернатый не успел уничтожить все камеры, обзор все ещё неплохой. Послышалось еще несколько ударов по двери, после чего звуки на минуту стихли. Но вскоре снова послышался грохот, теперь уже с противоположной стороны. Одна из стен сперва задрожала, а затем быстро покрылась трещинами. Все помещение заполонило пыль, и стоило ей немного осесть, как операторы и несколько командиров смогли разглядеть немалых размеров пролом. И это полутораметровым слоем бетона. Говорил же. Через стену будет проще, послышался довольный голос. Входить через стену некрасиво, возмутился второй. Ну ладно, согласен. Тем более, смотри, какие красивые узоры я сделал. Это и на мирце? удивился Белозеров, прислушиваясь к незнакомым голосам по ту сторону пролома. Бою, на нас напали на Мирцы! На пару секунд повисла тишина, что прервалась грохотом выстрелов. Люди решили подавить магов в земли градом пуль, вот только это было слишком опрометчиво, ведь на месте прохода появился красный, переливающийся зелеными прожилками щит, и каждая попавшая у него пуля со звоном улетала обратно с такой же скоростью. «Сложная руна, но зато интересная», Всегда любил комбинировать различную магию. но тут еще и так удачно вышло. Выгнал из организма 400 мл крови, сразу восстановил недостачу, и пока маги Земли разбирались со стеной, баловался с этим красным сгустком, пропитывая его энергией жизни. Но исцелять кровью я никого не планирую. Просто хотел добиться упругости, связать между собой клетки, после чего уже магии крови придать ей форму. И у меня получилось. Но управился слишком быстро, ведь маги постоянно друг с другом спорили и не могли прийти к единому мнению. Один хотел ломать дверь, другой настаивал на стенах, так что мне оставалось ждать, заодно защищая их от случайных врагов. Да, тут остались только случайные. Спустившись на первый этаж, я немного прошелся по комнатам и уничтожил магии крови самых опасных врагов, а остальных, коих тут было штук 30, Оставил черномору. Сейчас он носился по особняку и крушил мечом все, что только попадалось на его пути. По идее, этим должны были заняться в мертве. Таким был изначальный план. Вот только мы не учли, что волки разумные и могли даже испытывать страх, чего никто не ожидал. Оказалось, что они боятся или высоты, или боевого костюма. Точно неизвестно, но так или иначе, когда он нёс их высоко над землей, они начали изо всех сил вырываться, а селенок у них хватает. Так что Валерий не смог их удержать и уронил пцов прямо, на голы обороняющихся из последних сил гвардейцев. Возможно, так даже лучше. По сообщению от голубя, волки приземлились удачно, ведь теперь носятся по территории особняка, внося в ряды врага хаос и панику. То ли еще будет. 42 двух магов закончилось сразу, как только они проделали туннель в толстой стене защищенного командного пункта. Немного поспешили, подняв в воздух облако пыли. Ну и ладно. Я сразу закрыл проход кровавым щитом и... И решил немного постоять. Враги в замешательстве, но я удивлен не меньше. Проход в стене выглядит одновременно изящно и строго. Видно почерк двух, прямо противоположных, в подходах к строительству магов. Но стоило сделать шаг вперед, как началась стрельба. Идиоты, засевшие внутри, начали полететь из всех стволов. Но я не зря изобретал новое заклинание. Пули, отскакивая от щита, стали лететь обратно. Да, барьер мой постепенно истощался, но и враги закончились раньше, чем в нем закончилась кровь. Выжили лишь двое. Сам командир гвардии Виконта и его первый помощник. Им рикошеты не наносили никакого вреда, ведь покровы у них довольно сильные. Даже отсюда чувствую их пятые ранги. причем физики. Это самый частый дар среди простолюдинов. Но я бы не сказал что самый безобидный. Такие враги противны тем, что бывают слишком живучи. Им плевать, с кем сражаться. Сопротивление работает на все стихии одинаково, кроме энергии и жизни. Эта стихия немного отличается от остальных, а еще они хорошо обращаются с оружием ближнего боя, впрочем, как и я. Ловко уйдя от размашистого удара мечом, сразу полоснул по животу помощника командира заряженным целической силой клинком. Но тот быстро отскочил назад, и лезвие просвистело, рассекая воздух. В этот момент в бой кинулся сам командир. Он сделал выпад вперед, попытавшись пронзить мне грудь и... и пронзил. Острее меча прошло ребер и пробило легкое, выйдя из спины. Вот только довольная ухмылка мужчины быстро сменилась недоумением. «Вот так», — пожал плечами, считав немой вопрос на лице мужчины. Он не понимал, почему я не обратил никакого внимания на смертельную рану. Мало того, не стал активировать покров и как будто специально подставился под удар. Меч противника мигом врос в моё тело, и когда тот попытался высвободить свое оружие, я нанес ему удар по руке, затем полоснул по ногам, вызвав тем самым паралич. Добить раненого не состояло труда. Но это если бы мы здесь были вдвоем, Его помощник никуда не делся и сразу бросился на защиту командира. Вот только его снесло массивным булыжником, что вылетел из прохода и врезался мне в грудь. «Да». Можно обладать хорошей защитой от магии, а еще безразмерной живучестью, запредельной силой, острым умом и доброй памятью. Но какое это имеет значение, когда в тебя летит килограммовый булыжник? Некрасиво! Только и послышался возмущенный крик Людвига. Надо было крученый пускать. Эх, молодежь. Так сам бы и запустил, недовольно пробурчал Джованни. И я его понимаю. Быстро осмотревшись по сторонам, проверил, все ли здесь умерли, а затем помог нескольким покончить со страданиями. Вот, собственно, и все. На самом деле, в планах было немного иначе. Я заранее запасся целым ворохом кровавых рун. Но ничего, еще есть, где их применить. Те же кровавые копья пригодились в комнате охраны. Несколько сильных бойцов смогли замуровать двери изнутри и отстреливались через оставленные в ней кошки. Вот туда и улетели копья, одно за другим. Мы не стали задерживаться на командном пункте и сразу двинули дальше. Ведь, судя по данным от Голубя, наше положение далеко от идеального. С востока сюда подтягивается отряд из сотни человек. На западе тоже началось движение. Те, кто участвовал в сражении с людьми Викантессы, решили отступить и стать на защиту особняка. Как-никак, этот особняк является главной резиденцией. Чем-то вроде столицы, но в меньших масштабах. И потеря особняка будет означать формальное поражение. Потеряв командование, враг начал постепенно сдавать позиции. Но, надо сказать откровенно, слабаков здесь нет. Если не лучшие, то как минимум неплохо обученные и прекрасно вооруженные гвардейцы. Они без боя сдаваться не собирались. Поэтому я иногда получал неприятные новости о потерях в рядах моих бойцов. И не зря выдал им артефактов с запасом. Защитные разрушались считанные минуты, но при этом и целительские тоже шли на ура. Одному из наших гвардейцев снарядом пробило защитный артефакт, его личный покров, и следом оторвало руку. Прямо под корень. Даже жгут некуда было наложить. Тут же лежащий рядом гвардеец активировал выданный мной артефакт. Тот выглядел как стеклянная капсула с жидкостью. И если раздавить, из нее прольётся несколько капель концентрированной целительской энергии. Вот на такие случаи идеально. Свернуть кровь сжать оборванные сосуды и дожить до полноценного лечения. Другому нашему гвардейцу задело череп, но тут тоже отработала защита, даже мозг был не повреждён, хотя череп все же треснул. Остальные отделались пулевыми и осколочными ранениями, и их уже отправили в замок. Роман с такими сам справится, не впервой. Но, несмотря на потери, гвардейцы смогли продвинуться значительно вперед. Подошли почти к самому особняку, Осталась самая последняя и самая укрепленная линия обороны. И все бы ничего, но подкрепление уже видно, если просто посмотреть из окна. Из-за леса показались огни фар, и приближаются они довольно быстро. Эх, почти получилось. Но лишь потому, что враг сейчас был максимально ослаблен. Раньше о подобной авантюре нельзя было и мечтать, когда тут было более двух сотен охранников, да и вокруг кружило немало отрядов гвардии. Сейчас тоже вокруг есть несколько отрядов, как минимум один виднеется из окна. Но это лишь крепица по сравнению с тем, что было, скажем, неделю назад. Как бы там ни было, но размышления над тем, какие мы молодцы, сейчас явно не поможет. Нужны действия, и быстро. Черномор сразу отдал приказ усилить натиск. Я передал умертвим, чтобы они помогли нашему основному отряду, а затем повел магов земли на балкон особняка. «Что, прямо сейчас?» — уточнил Джованни, и я утвердительно кивнул, а затем дал каждому из них по попригрышней кристаллов с энергией. Этот план мы обсудили заранее, но я не думал, что приводить в исполнение его придется в спешке. Впрочем, какая разница? Кристаллов взял с запасом, и этого точно хватит? Жаль, отсюда не видно лиц врагов. Интересно посмотреть, насколько высоко поднимутся их брови от увиденного. Ведь когда перед тобой начинает разверзаться земля, подниматься ввысь, а следом твёрдые породы устраиваются единой мощной стеной, это даже выглядит странно. И это не в каком-то одном месте. Маги постарались на славу. Они объединили свои силы, а я все это время помогал энергии в их телах циркулировать в разы быстрее, специально заставлял каналы стать шире и в то же время устранял негативные последствия для организма. Примерно так я делал в прошлый раз, когда их обрушил броню. Но тогда я воспользовался силой крови, а она работает немного иначе. В любом случае, буквально за полминуты особняк был обнесён 10 стеной. Ни ворот, ни каких-то уязвимых частей на этой стене не было. Просто гладкая поверхность из камня и спрессованной почвы. При этом к концу возведения осталось еще несколько полных кристаллов с энергией. «Людвиг, я все понимаю, но зачем на той башне стоит такая огромная статуя голубя?» — поинтересовался Джованни у своего коллеги. Но тот сделал вид, что не услышал его. Лишь покосился на крышу особняка, где за ним пристально наблюдал пернатый разведчик. Дождавшись утвердительного кивка от голубя, Людвиг облегченно выдохнул. «Это... М -м, для устрашения врага», — вытерев спот со лба, проговорил маг. Но, мне кажется, вспотел он не от усталости. Стена с башнями появилась примерно в 50 метрах от особняка. На этом бой не завершился, ведь на территории все еще оставалось немало противников. Приказал Черномору максимально ускориться и после зачистки перемещаться на стены. Как-никак, а снаружи стоят по меньшей мере 100 человек. еще столько же прибудет с минут на минуту. Сам тоже помог с зачисткой. Для этого, стоя на балконе, начал создавать сложные руны поиска врага и привязывал их к атакующим заклинаниям. Тут всё просто. Всех своих я знаю, каждого лечил, и потому слепок крови бойцов мне известен. Так что созданные кровавые копья будут поражать только врагов. Надо просто отправить их в полет, а дальше они сделают все сами. На это пришлось потратить немало крови, но сейчас мы слишком спешим. Так хоть немного ускорю зачистку. Руна испарилась в яркой красной вспышке, и передо мной на секунду появился длинный и очень острый кристалл. Он тут же на огромной скорости отправился в полет и, почувствовав врага, сразу на него навелся. Только полетело копье почему-то вверх. Курлык! хотел выругаться. Но на это не было времени, лишь в последний момент успел остановить снаряд. Быстро убери отсюда своих! Да, его друзей я пока не лечил. Только парочку. Но пернатый слишком часто заводит новые знакомства, и всех его подчиненных я знать не могу, как и отправленное в полет копье. Оно распознало в одном из голубей незнакомца и попыталась его поразить. Эх, была бы у того голуби, пищеварительная система, как у курлыка. Сейчас бы врага накрыла ковровой бомбардировкой, массированной, густой, плотной. Но копье не такое смертоносное, как мне хотелось. Несколько десятков магических снарядов смогли поразить лишь восьмерых противников, и еще троих ранить Остальные либо укрылись за укреплениями, либо отбили копья мечом, либо их покров выдержал. Но даже так, спустя минут двадцать мы полностью очистили территорию вокруг особняка от врага и переместились на стены. Все это время враг долбил по ней из всех пушек. Грунт разлетался кусками в разные стороны, и на стене образовались глубокие воронки, но... Они тут же зарастали. Ведь у нас тут присутствуют два мага Земли с накопителями энергии. Они таким образом могут восстанавливать стены хоть до утра. Думаю, что противника снаряды закончатся раньше». Правда, люди Виконта стояли с одной стороны, тогда как я забрался на стену с другой, ведь Курлык доложил, что к нам приближается еще один большой отряд. Это была Снегирева, причем пришла она лично. Я сразу почувствовал ее сердце среди толпы бойцов и множества боевой техники. "Людик, сделай мне, пожалуйста, кресло. Красивое!» — попросил я мага, и тот сразу растянулся в улыбке. Стена получилась, по его мнению, слишком обычной. А вот с креслом ему удалось поработать на славу. Хотя, какое же это кресло? Самый настоящий трон. Не знаю, откуда здесь зеленый мрамор, но выглядит вполне достойно. А, нет, вижу. Мак, желая сделать трон более красивым, выдрал одну из колонн, что поддерживал балкон в особняке Виконта. Но это того стоило. Получилось восхитительно, и теперь я, сидя в кресле, возвышаюсь над самой высокой башней. Обзор здесь отличный. И если воспользоваться усилением зрения, можно разглядеть армию врага в мельчайших подробностях». «Здравствуй!» — невольно улыбнулся я, дозвонившись до Снегиревой. Почувствовал, как ее сердце стало биться чаще, но не думаю, что это от любви. «Можно тебя поздравить?» «Как?» — она часто задышала от возмущения. «Как ты посмел?» «Ой, даже слов подходящих не нашла. Вот-вот и начнет кричать в трубку что-то бессвязное». «Вижу, ты не хочешь моих поздравлений». Я обиженно вздохнул. «Но я все равно тебе скажу. Твой враг повержен. Поздравляю!» Дал ей время вдоволь порадоваться и почувствовать вкус победы. «Но есть одно но. Так уж вышло, что ты следующая. И это случится намного быстрее, чем ты думаешь. Так что до скорой встречи!» На этом я положил трубку и развалился в кресле, ожидая реакции виконтессы